Когда я оказываюсь в захолустье, тут всегда вечер, тёплый, неяркий и негромкий. Но я еще никогда не оставалась тут на ночь, не спала внутри сна. Оказывается, так тоже можно. Было здорово. Мама Толли отвела меня в комнату на втором этаже, над кухней. Здесь пахло цветами и травами, в окно были видны деревья и соседние крыши и золотые закатные облака. Такой потрясающий вид, что я даже не сразу обратила внимание на обстановку. Кровать, зеркало, кресло, комод. Нет телевизора, ноутбука, телефона, розеток. На комоде фонарик. Под потолком лампа аварийного освещения. Тоскливая синеватая трубка, типа больничной. А выключателя нет. На кровати полотенца. На кресле одежда какая-то, ночная рубашка, халат. Меня здесь ждали. А в ванной зубная щетка Как мило. И у всего свой запах. Чистая ткань, мыло, лаванда или что там кладут в белье, когда его держат в комоде. Я хотела спросить, но вдруг зевнула. Может, от всех этих сушеных трав так хочется спать? Или от усталости? Мы весь вечер мыли, терли, переставляли, резали, чистили, жарили и снова мыли. Без пылесоса и блендера, зато с разговорами. Мне кажется, я с мамой Толли сегодня вечером говорила больше, чем с мамой и папой за все месяцы после аварии. Но о чем с ними говорить? Что они мне нового скажут? А тут другой мир, другой город, другие дела». «И завтра будет праздник». Я не очень поняла, какой именно. Мама Толи сказала про что-то новое, но так, будто я уже в курсе. Может, мне Юра должен был объяснить и не смог? А вдруг его за это накажут? Я не переспрашивала. Разливала по бутылкам горячий компот, смотрела, как темные ягоды медленно кружат в мутной воде, а потом меня учили делать тесто — «Я не знаю, у нас тоже его так делают?» И мама Толли рассказывала мне про орден экрана милосердия. Я зевнула, а потом еще и снова. Мама Толли напомнила мне, как маленькой, про души зубы почистить. Вышла, оставив под потолком тоскливый синий свет. И я вдруг испугалась. «А что, если я усну внутри сна?» и куда-нибудь еще попаду. Может, вообще не засыпать? Я специально сбросила одеяло, чтобы замерзнуть и не уснуть. Вспоминала то, что мне сегодня рассказали про орден экрана милосердия, как давно он возник, какие у него цели, почему про него нельзя вслух говорить, кто им управляет. Завтра я увижу на празднике всех этих людей. Потом я, наверное, уснула. «Не помню, как закрыла глаза. Помню, как открыла. Мне в лицо бил свет фонарика. Надо мной стояла мама Толли в длинном халате. На светлых кудряшках темный платок. Под потолком мигала аварийная лампа. Что-то гудело. В комнате или за окном?» Как в фильме про войну, когда показывают бомбардировку. «Я вскочила, спустилась вниз на кухню». Там уже стоял Юра, полностью одетый, в синей форменной куртке. Мама Толли подошла и обхватила его на секунду, а потом он отстранился, выставил ладонь вперед. «Ну все, хватит уже, хватит, я пошел. Береги себя, и ты береги, и ты, Дым, тоже береги». Мне тоже хотелось его обнять, но он уже ушел. Ну вот, велел беречь себя или маму Толли. Кого именно? Как он ко мне относится? У нас тут все гудит и свистит, а я думаю про любовь. И от этого все категорически прекрасно. Даже то, что гудит и мигает, и дом будто шатается, будто он картонный. Пошли в погреб. Быстро. Мама Толли тянет за кольцо посреди кухонного пола, откидывает люк спускается туда, держа фонарик, машет им, подзывая меня. Вокруг синяя тьма с проблесками, картины на стенах бликуют, в распахнутую кухонную дверь виден экран в столовой, он еле светится. А вот внизу, в погребе, тепло, темно, и ничего не видно. Меня куда-то усадили, накинули что-то на плечи, одеяло. Потом мама Толли установила свой фонарь. Стал виден потолок из ровных гладких досок, коробки какие-то, полки, банки, скамейки. Наверху гремит, шуршит и воет. — Что это, — наконец спрашиваю я, — катастрофа? — Гроза! — отзывается темнота мужским стариковским голосом. — И я визжу! из за всего сразу а не только из за того что в доме оказывается все это время был еще один человек жуть какая то да гроза это гроза шторм мама толя обхватывает меня поверх пледа шепчет ласково тут ведь океан рядом разная с погодой бывает а почему юра ушел куда Дежурить. «Собирать страх тех, кто грозы боится», — снова поясняет старик из темноты. «Я надеюсь, что это все таки человек, а не нечисть. И будто уловив мои мысли, старик зажигает еще один фонарь, пронзительный, глаза не сразу привыкают к такому. В свете этого фонаря у старика очень ярко сияет лысина, борода кажется ослепительно белой, как летнее облако. На груди слева, где сердце, у старика зеленый камень или значок — зеленая искра. Я смотрю только на нее, неловко человека в упор разглядывать. Может, он не очень старый на самом деле, этот старик? — О, пришла, значит. Это она, дым, да? Оказывается, пока я стеснялась, старик разглядывал меня, посмотрел покивал, а потом вдруг повернулся ко мне спиной, и перед ним тоже вспыхнул экран. Яркий, сиял сильнее, чем тот большой за заливом. В его свете свет фонаря будто растворился совсем. Наверху что-то грохнуло. Засвистело, зазвенело, не те ли банки и бутылки, в которые мы разливали компот. Она это, она, хорошая девочка. Мама Толя обняла меня еще крепче. Как моя мама в поликлинике перед очередным кабинетом, где будет противно или больно, только шептала другое. Не «Викуша, потерпи, скоро все пройдет, а «Важное», хоть и таким же шепотом. «Смотри туда, девочка моя, ничего не бойся, смотри». Сверху, из крышки люка, пахло острым, холодным, свежим, грозой. Тут никого нет, нечего стесняться. Ну же! Старик сел по другую сторону от меня, накрыл мою голову ладонью. Ничего не сказал, просто погладил, как маленькую. И я вдруг вспомнила себя в детстве, как я боялась пылесоса. Меня обычно в это время выводили гулять, но вот однажды не получилось. И вот оно, это воспоминание. Я болею, простуженная, сижу на кровати, горячая и несчастная. За стеной мама возит пылесосом, а со мной рядом сидит папа и гладит меня по голове, почти так же, как этот неизвестный старик. И я плачу. Там, в воспоминании, от того, что температура и от того, что ладонь не помогает. Или помогает? На экране моя комната с детскими малышовыми обоями, сплошь розовые облака и радуги, на стене светильник полумесяц. Я совсем мелкая. О, я эту пижаму не помнила вообще, пока мне ее в воспоминаниях не показали. Какой папа худой! И какой он смотрит иначе, нежно, Он на меня уже давно так не смотрит. И какая я была смешная! И чего я думала, что некрасивая! Очень милый ребенок. Просто надо уши волосами закрывать, и все. Изображение на экране сияет, подрагивает, становится нечетким, будто между ним и мной пар, как зимой изо рта. Мне холодно, будто здесь сейчас и вправду зима. Экран тускнеет. Воспоминание замирает. Старик убирает руку с моей макушки. Ну и хватит на первый раз. Молодец какая. Дым. Справилась. Это он говорит. А мама Толли шепчет неразборчиво и, кажется, опять называет дочкой. Я закрываю глаза. Снова хочется спать. И я засыпаю прямо там, в погребе. Мгновенно. А просыпаюсь уже в комнате наверху, в кровати, и никакой грозы нет, в окне солнце мокрый свежий сад, лучи брызжут во все стороны, загораются радостными искрами, в кувшине на подоконнике, в подвесках люстры, в чем-то маленьком, остром, зеленом. Значок в виде перевернутой капли, по кругу буквы. Не сразу понимаю, это мне. Мой, в честь первой сдачи энергии. Я кручу значок в пальцах, потом кладу на подоконник так, чтобы поймать в него солнце, чтобы зеленые искры улетели на потолок. На спинке кресла висит зелёное платье в белых разводах, длинное, с кружевным воротничком, очень торжественное.